«Агата Кристи. Когда боги смеются. Детективный роман. Москва, издательство «Столица», 1990 год. «И, конечно, исключить любые волнения и нагрузки», — сказал доктор Мейнелл, как всегда в таких случаях говорят врачи. «Миссис Хартер», — как и все люди, которым приходилось слышать от врачей эти гладкие, ничего не значащие слова, казалось, была скорее задумчивой, чем успокойной. «Наблюдается легкая сердечная недостаточность», — поспешно проговорил врач. «Но волноваться причин нет, уверяю вас. Но все же, — продолжал он, — лучше бы сделать в доме лифт. Что вы на это скажете?» Миссис Хартер выглядела весьма озабоченной. Доктор Мейнелл был, напротив, доволен собой. Причина, по которой он предпочитал богатых пациентов, заключалась в том, что тут, рекомендуя метод лечения, он мог дать волю своему воображению. «Да, лифт», — повторил доктор Мейнелл, стараясь придумать что-нибудь еще более обескураживающее, но ничего не придумал. Так мы исключим чрезмерные нагрузки. Вам полезны ежедневные прогулки по равнине, но никаких подъемов. Ну и кроме того, побольше развлечений. Нельзя замыкаться на своей болезни. В разговоре с племянником леди Чарльзом Риджвеем доктор высказался более ясно. «Поймите меня правильно», — сказал он. «Ваша тетя может прожить долгие годы, возможно, так она и будет. В то же время шок или эмоциональное возбуждение могут в миг убить ее». Он прищелкнул пальцами. «Она должна вести очень размеренную жизнь. Никаких нагрузок, никакого переутомления. И уж, конечно, ей противопоказаны отрицательные эмоции». Ее необходимо отвлекать от печальных мыслей. «Отвлекать», — задумчиво проговорил Чарльз Риджевей. Чарльз был думающим юношей. К тому же он был юношей, который по мере возможности не отступался от своих интересов. В тот же вечер он предложил установить в доме радио. «Миссис Хартер...» была я без того расстроена перспективой установки в доме лифта, поэтому она сомневалась и не хотела перемен. Чарльз был непреклонен. — Не нравятся мне эти новомодные штучки, — жалобно защищалась миссис Хартер. — Видишь ли, там ведь волны, электрические волны, они могут на меня плохо подействовать. Чарльз с мягкостью и некоторым превосходством указал на всю абсурдность такой идеи. Миссис Хартер ничего не знала об обсуждаемом предмете, но не любила отказываться от своего мнения. Она никак не соглашалась. — Ох уж это электричество! — боязливо пробормотала она. — Ты можешь говорить что угодно, Чарльз? — Но ведь многие люди действительно ощущают электричество. У меня перед грозой всегда начинались дикие головные боли, и она торжествующе кивнула головой. Чарльз был терпеливый юноша, и он тоже был настойчив. «Милая тетя Мэри», — сказал он, — «позвольте разъяснить вам суть дела». Он разбирался в проблеме. Чарльз прочел тете целую лекцию. Воодушевляемый своей задачей, он говорил об электронных трубках, имметерах, усилителях, высоких и низких частотах, о транзисторах и конденсаторах. Миссис Хартер захлестнул поток незнакомых и непонятных слов, и она сдалась. — Ну, конечно, Чарльз, — бормотала она, — если ты действительно считаешь... — Моя дорогая тетя Мэри, — с энтузиазмом провозгласил Чарльз, — это то, что вам нужно, это спасет вас от хандры и все такое прочее. Вскоре был установлен лифт, предписанный доктором Мейнеллом, и это чуть не довело бедную леди до смерти, поскольку она, как и все старушки, очень боялась появления в доме посторонних. Она их всех скопом подозревала в намерении украсть фамильное серебро. Вслед за лифтом появилось и радио. И миссис Хартер оставалось только созерцать этот, по ее мнению, отвратительный предмет. Огромную нескладную коробку с кнопками и ручками. Потребовался весь энтузиазм Чарльза, чтобы заставить ее смириться с приобретением. Но, крутя ручки и разглагольству Чарльз был в своей стихии. Миссис Хартер тихо сидела в кресле с высокой спинкой и вежливо внимала Чарльзу, будучи в глубине души, уверенной, что все эти новомодные штучки — не более чем абсолютная чушь. «Слышите, тетя Мэри, мы поймали Берлин. Разве это не замечательно?» «Вы слышите диктора?» «Я не слышу ничего, кроме шума и потрескивания», — отвечала миссис Хартер. Чарльз продолжал крутить ручки. «Брюссель!» — радостно провозгласил он. «Неужели?» — без всякого интереса проговорила его тетя. Чарльз снова начал крутить ручку, и в комнате раздался жуткий вой. «Теперь мы, должно быть, попали на псарню?» — заметила миссис Хартер. Она была упорной старушкой. Ха — Ха-ха! — рассмеялся Чарльз. — Раз вы шутите, тетя Мэри, значит, все в порядке. Миссис Хартер не могла не улыбнуться Чарльзу. Она была к нему очень привязана. Несколько лет с ней жила племянница Мириам Хартер. Она собиралась сделать девушку своей наследницей. Но Мириам не пришлась по душе тетя. Она была нетерпелива и явно тяготилась обществом друзей миссис Хартер. Ее никогда не было дома. Она, по выражению миссис Хартер, вечно где-то шлялась. Под конец она связалась с молодым человеком, которого ее тетя никак не могла одобрить Мириам была возвращена матери с короткой запиской как некачественный товар. Она вышла замуж за своего молодого человека, и миссис Хартер обычно посылала ей в подарок на Рождество носовые платки или салфетки. Разочаровавшись в племянницах, миссис Хартер обратила свое внимание на племянников. Чарльз понравился ей с самого начала. Он всегда был внимателен к тете и слушал воспоминания о ее молодости с заметным интересом. В этом отношении он был прямой противоположностью Мириам Хартер, которая всегда тяготилась этими рассказами и не скрывала этого. Чарльз никогда ничем не тяготился. Он всегда был в хорошем настроении, всегда весел, и он много раз на дню говорил тете, какая она чудесная старушка. Будучи вполне удовлетворенной своим новым приобретением, миссис Хартер... Написала адвокату, чтобы он подготовил новое завещание. Оно было прислано, миссис Хартер его одобрила и подписала. И Чарльз обратил в свою пользу даже историю с установкой радио. Сначала миссис Хартер была против радио. Потом она им заинтересовалась и под конец увлеклась. В отсутствие Чарльза оно доставляла старушке огромное удовольствие. Вся беда в том, что Чарльз никогда не мог успокоиться. Миссис Хартер с большим удовольствием сидела бы в кресле и, устроившись поудобнее, наслаждалась симфоническим концертом или лекцией о Лукреции Броджа или рассказам о животных. Но не таков был Чарльз. Тихое звучание прерывалось треском и писком, пока с увлечением предпринимал он попытки поймать иностранную станцию. Но в те вечера, когда Чарльз ужинал у друзей, миссис Хартер радовалась существованию радио. Она устраивалась поудобнее в своем кресле с высокой спинкой, поворачивала ручки и слушала вечернюю программу. Прошло, наверное, месяца три с момента установки в доме радио когда произошло первое жуткое событие.